Однако, когда взмокший Владик вернулся, только он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Надка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики и турнула его прочь. А обрадованный Толька, тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по трубке. «Вот еще напасть!» — подумал огорченный Владик. из горяча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесинку им головуу. но тут напом голову выглянул здоровенный пионер кубанецлый батько и владику пришлось уносить ноги подальцы на поляне под кипарицами злой и усталый влаздик наткнулся на альку и октябрка карасикова которые копошились возле толстого чурбана пытаясь спихнуть его под откос в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и Октябренку Карасикову надо дать в щелчка. Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню, жестяную мельницу и платяную щетку. Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан. Такая смелая просьба Владику понравилась». Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек. «Ты хороший человек, Алька!» — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик. Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза. «Ты хороший человек!» — внезапно придумал Владик. «Жалко, что ты мал еще!» А то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, встали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну. И я бы тоже залез, — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе. Или нет, — охваченный новой фантазией, показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. я бы стоял с винтовкой ты бы смотрел в подзорную трубу а только сидел бы возле радиопередатчика и чуть что нажал ключи сразу искры искрыть тревога тревога вставайте товарищи тогда разом повсюду загудят гудки паровозы пароходы сверкнут прожектора летчики к самолетам кавалеристы к коням пехотинцы в поход с И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойнее, товарищи, нам не страшно. Я бы тоже побежал, — уныло завопил оскорбленный Карасиков. Раз все бегут, значит, я тоже. Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо. А потом, после боя, вдруг вспомнил бы, А где это брат и наш герой карасиков не среди живых его нет не среди мертвых не среди раненых а кто это ворочается в спальне под кроватью А это вы гражданин карасиков ах вы умеете только языком болтать да я бедничать как я баранкину под простыню мыльницу до да щетку запихал да раз ему за такие дела сеттка два щелчка то-то карасятинна Не успел отщелканный карасиков пикнуть как озорной владик уже исчез карасиков хмыкнул и вопросительно посмотрел на альку и чего успокоила алько он тебе только два раза а про все другое то он нарочно там красной армии без нас сторожит там не один часовой от тысячи часовых и все стоят и не шелохнуться и я бы тоже не шелохнулся не уступал карасиков нет ты бы шелохнулся рассердился алька почему же вчера на утренне линейки все стоят смирно а ты ворочался ворочался даже надтка заругалась и вовсе не ворочался это от того что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползали обидчиво возразил карасиков а разве же у часовых сползают снисходительно усмехнулся алька эх ты хвостунишка и Из -за кустов выскочил и оська где вы запропастились размахивая руками затараторил он бегите скорее в море катер сейчас встречает гости едут матросы в рассыловцы